И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал, как, проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век необыкновенного сияющего утра, вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождется, он услышал пасмурные, холодноватые слова,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 и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и лужен младший улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно, и скрытый вешалками блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло между чугунных лучей звездообразной решетки он увидел, как отец вдруг снял перчатку,